В шведскую войну полковница Мелин заменила мужа, надев мундир и став перед войсками. В павловское время мундиры были широки и свободны, узкие и обтянутые явились в царствовании Александра I. Зато букли, косы и треуголки доводили солдат до слез. И если солдат готовился к параду, то еще с вечера должен причесать голову, намазать ее салом и обсыпать мукой. Для солдата вместо пудры отпускалась ржаная мука. Причесанный солдат ночь спал сидя, чтобы не измять буклей. Бывали случаи, что и крысы отъедали косы у сонных. Также неудобны были для солдат огромные треугольные шляпы. Когда на учении командуют беглым шагом, так шляпы и летят с голов. На учении тогда наряжалась особая команда для подбирания шляп. Тургенев в своих записках рассказывает, какие он должен был перетерпеть страдания по поводу этих военных реформ. Когда его приготавливали к дежурству при дворе в один из первых дней нового царствования, вот что он говорит. В пять часов утра я был уже на ротном дворе. Двое гатчинских костюмеров, знатоков высшей степени искусства обделывать на голове волоса по утвержденной форме и принять амуницию по уставу, были уже готовы. Они мгновенно завладели моей головой, чтобы оболванить ее по утвержденной форме, и началась потеха. Меня посадили на скамью посредине комнаты, обстригли спереди волосы под гребенку. Потом один из костюмеров, немного чем менее сажен ростом, начал мне переднюю часть головы натирать мелко истолченным мелом. Если Бог благословит меня и еще 73 года жить на этом свете, я этой проделки не забуду. Минут пять или шесть усердного трения головы моей костюмером привело меня в такое состояние, что я испугался. Полагал, что мне приключилась какая-либо немощь. Глаза мои видели комнату, всех и все в ней находившееся вертящимся. Миллионы искр летали во всем пространстве, слезы текли из глаз ручьем. Я попросил дежурного вахмистра остановить на несколько минут действия господина костюмера, дать отдых несчастной голове моей. Просьба моя была уважена – И господин профессор оболванения голов по форме благоволил объявить вахмистру, что сухой проделке на голове довольно, теперь только надобно смочить да засушить. Я вздрогнул, услышав приговор костюмера о голове моей. «Начинается мокрая операция». Чтобы не вымочить на мне белья, вместо пудро мантеля окутали рогожным кулем. Костюмер стал против меня ровно в разрезе на две половины лица. И, набрав в рот артельного кваса, начал из уст своих, как из пожарной трубы, опрыскивать черепоздание моё. Едва он увложил по шву головы, другой костюмер начал обильно сыпать пуховку и на голову муку во всех направлениях. По окончании всей операции причесали мне волосы гребнем и приказали сидеть смирно и не ворочать головы. Дать время образоваться на голове клестер коре. Сзади волоса привязали мне железной длиною 8 вершков пруд для образования косы по форме. Букли приделали мне войлочные огромной натуры посредством согнутой дугой проволоки, которая огибала череп головы и, опираясь на нем, держала войлочные фальконеты с обеих сторон на высоте половины уха. К девяти часам утра составившаяся из муки кора затвердела на черепе головы моей, как изверженная лава вулкана, и я под сим покровом мог ущерба выставить под дождем, снегом несколько часов, как мраморная статуя, поставленная в саду». На первых порах такие реформы поглощали все внимание начальствующих лиц. Известно, что Павел шутить не любил. Во внутренность Михайловского дворца вели четыре большие лестницы и две меньших размеров. Гранитные ступеньки парадной лестницы поднимаются между двумя балюстрадами из серого сибирского мрамора и пилястрами из полированной бронзы. Наверху лестницы стояли на часах два гренадера. Лестницы наружно запирались большими стеклянными дверьми. Наверху же у входа были великолепные красного дерева двери, украшенные бронзой. Правая дверь вела в парадные комнаты императора. Но помимо этих дверей можно было войти из передней налево в овальную залу, который которой дежурило 30 солдат с одним офицером. Этот караул постоянно сменялся из одного и того же полка, между тем, как другие караулы во дворце исполняли солдаты из других полков. В передней овальной комнате стоял бюст шведского короля Густава Адольфа. На потолке был плафон весьма плохой работы Смуглевича. Здесь же висели шесть картин исторического содержания работы господ Шибуева и Угрюмова и две картины английского художника Аткинсона. В этой зале впоследствии было выставлено тело императора. Лежала оно на парадной постели ногами к окнам. Греч в своих воспоминаниях говорит «Я раз десять ходил в Михайловский замок и мог видеть только подошвы его ботфорт и поля широкой шляпы, надвинутой ему на лоб. Едва войдешь в дверь, указывали на другую. С увещанием».